Голова 37 К концу второй недели миссис Палмер настолько оправилась, что ее мать уже не считала необходимым посвящать ей все свое время, но начала ограничиваться двумя или даже одним визитом в день, а в промежутках возвращалась домой, возобновляя обычный свой образ жизни, и ее молодые гости с большой охотой приняли в нем прежнее участие. На третье или на четвертое утро после того, как они перестали покидать Беркли-Стрит с позаранку, миссис Дженнингс, вернувшись от миссис Палмер, вошла в гостиную так торопливо и с таким многозначительным видом, что Эллинор, сидевшая там одна, тотчас приготовилась выслушать что-то из ряда вон выходящее. И правда, почтенная дама без промедления вскричала. «Господи, мисс Дэшвуд, душенька, вы слышали новости?» «Нет, сударыня, но что случилось?» «Такое, что даже вообразить нельзя, но я вам расскажу все по порядку. Приезжаю я к Шарлотте, а она насмерть из-за младенчика перепугана. Думала, он опасно захворал, плакал, ворочался и весь пошел прыщиками. Я только на него глянула и говорю, «Господи, душечка, это же вовсе вздор, это потниться!» И нянька то же самое твердит». Но Шарлотта ничего слышать не желала, пока не послали за мистером Донованом. А он, к счастью, как раз обратился с Харли-стрит. И сразу сюда. Ну, едва он посмотрел на мальчика, как следом за нами повторил. Подниться, мол, и ничего больше. У Шарлотты отлегло от сердца. А мне, когда он совсем собрался уходить, возьми, да и взбреди в голову, вот уж право, не знаю с чего бы, но только я возьми и спроси его, нет ли чего-нибудь новенького. тут он ухмыльнулся хихикнул и напустил на себя серьезность будто не весть какой ему секрет известен а потом и говорит шепотом я опасаюсь как бы до барышень которой у вас гостят не дошли какие-нибудь неверные слухи о нездоровье их сестрицы а потому полагаю мне следует сказать что по моему мнению поводов особо тревожиться вовсе нет к миссис дэшвуд уповаю скоро вернется прежнее здоровье «Как? Фанни заболела?» «Точь в точь, что я сказала, душенька. Помилуйте, — говорю, — миссис дэш вот заболела?» Тут-то все наружу и выплыло. А узнала я, чтобы долго не повторять, вот что. Мистер Эдвард Феррерс, тот самый молодой человек, о котором я с вами все шутила, по правде сказать, я убийственно рада, что на самом-то деле ничего тут не было, Так э, мистер Эдвард Феррес, оказывается, вот уж год, как не два, помолвен с моей кузиной Люси. Вот оно что, душенька, и ни одна живая душа ничего ведать не ведала, кроме Нэнси. Нет, вы только вообразите, что они друг другу понравились, тут удивляться нечему, но что между ними дело сладилось, а никому и не вдомёк, вот это странно. Мне, правда, вместе их ни разу видеть не довелось, не то, думаю, я сразу поняла бы, куда ветер дует. Ну, как бы то ни было, они все держали в страшном секрете, потому что боялись миссис Феррерс. И ни она, ни ваш братец, ни сестрица, ничегошеньки даже не подозревали до нынешнего утра. А тут бедная Нэнси. Вы ведь знаете, намерения у нее всегда самые лучшие. Только звезд она с неба не хватает. А тут бедная Нэнси взяла да все и выложила. Помилуйте, думает она про себя. Они же от Люси совсем без ума. и не станут им чинить никаких помех, и отправляется к вашей сестрице, которая сидит себе одна за пяльцами и знать не знает, что ей сейчас предстоит услышать. Да она всего за пять минут до того говорила вашему братцу, что задумала сосватать Эдварду, дочку лорда, уж не помню какого. А тут, вообразите, такой удар ее гордости и спеси. У нее тотчас начался сильнейший нервический припадок, И ваш братец услышал ее крики внизу у себя в кабинете, где он сел писать распоряжение управляющему в деревню. Натурально он бросился наверх, и произошла ужасная сцена. Люси как раз вошла в комнату, ни о чем не ведая. Бедняжечка, мне ее жаль. И должна сказать, обошлись с ней дурно. Ваша сестрица бронилась, на чем свет стоит, и скоро довела ее до обморока. Нэнси упала на колени и обливалась горючими слезами, а ваш братец расхаживал взад и вперед по комнате и твердил, что право не знает, как тут быть. Миссис Дэшвуд кричала, чтобы духу их в доме сию же минуту не осталось, и вашему братцу тоже пришлось упасть на колени, упрашивая дозволить им остаться, пока они вещи свои не уложат. У нее начался новый нервический припадок, и он так перепугался, что послал за мистером Донованом, и мистер Донован застал в доме страшную сумятицу. У дверей уже стояла карета, чтобы увезти моих бедненьких кузин, а когда он уходил, они как раз в нее садились. Бедняжке люси сказал он, было так дурно, что она еле на ногах держалась, да и Нэнси чувствовала себя не лучше. Признаюсь на вашу сестрицу, я сердита, и от всего сердца надеюсь, что они поженятся на зло ей. А каково будет бедному мистеру Эдварду, когда он про это узнает, чтобы с его невестой обошлись так низко. Говорят, он в нее убийственно влюблен, да почему бы и нет? Не удивлюсь, если он придет в ярость. И мистер Донован того же мнения. Мы с ним преподробно все обсудили, а к тому же он немедля должен был вернуться на Харли-стрит, чтобы быть под рукой, когда миссис Феррерс услышит новость. За ней послали, едва люсис с Нэнси уехали, и ваша сестрица была уверена – что с ней тоже случится нервический припадок. И по делом ей. Мне их ни чуточки не жаль. Терпеть не могу, когда люди льстятся только на деньги и знатность. Почему бы мистеру Эдварду и Люси не пожениться? Миссис Феррерс уж, конечно, может обеспечить сына очень прилично. А если у Люси за душой всего ничего, так зато лучше ее никто не умеет из ничего сделать многое. Да если бы миссис Феррерс назначила ему всего 500 фунтов ежегодно, Люси все бы устроила, как иные, и на восемьсот фунтов не устроит. Господи, как бы они уютно жили в коттеджике вроде вашего или чуть попросторней, с двумя горничными и двумя лакеями. А у меня для них и старшая горничная на примете есть. Сестра моей Бетти. Сейчас как раз без места, и она им отлично пришлась бы. Тут миссис Дженнингс умолкла... и Эленор, у которой было достаточно времени собраться с мыслями, сумела ответить так, как следовало, и сказать то, что оправдывалось обстоятельствами. Радуясь, что ее не подозревают в особом интересе к случившемуся, что миссис Дженнингс, как последнее время она и надеялась, перестала искать в ней тайную любовь к Эдварду, и, главное, радуясь, что Марианна не была рядом, она могла говорить без неловкости и, как ей казалось, вынести беспристрастное суждение о поведении всех участников интриги. Но она не бралась решать, что случившееся может обернуться для нее самой, хотя старательно гнала от себя надежду, что следствием не обязательно должна явиться свадьба Эдварда с Люси. Ей не терпелось узнать, что скажет и сделает миссис феррс хотя в общих чертах предположить это было и не нетрудно. Но еще больше она хотела бы знать, как поведет себя Эдвард. Его она очень жалела, Люси весьма мало, да и то ценой значительных усилий, остальных же ничуть. Миссис Дженнингс была не способна говорить ни о чем другом, и Эленор скоро поняла, что ей необходимо подготовить Марианну незамедлительно вывести ее из заблуждения, открыть ей истинное положение вещей, чтобы у нее нашлась сдержанность слушать эти разговоры, не выдавая ни тревоги за сестру, Недосады на Эдварда. Задача ей предстояла тяжкая. Ведь она должна была отнять у сестры, как она искренне верила, главное ее утешение. Сообщить ей об Эдварде подробности, которые, думала она со страхом, могут навеки уронить его во мнении Марианны. Ведь та, разумеется, не замедлит обнаружить в ее положении сходство с собственным. В мыслях чрезвычайно усилит это сходство, неверно его истолкует, и со всей силой воскресить свое горе. Но тягостную эту обязанность выполнить было тем не менее необходимо, и Эленор поспешила к сестре. Она не собиралась останавливаться на собственных чувствах или описывать свои страдания. Лишь власть над собой, которую она неизменно сохранила с той минуты, когда узнала о помолвке Эдварда, могла что-то сказать о них Марианне. Рассказ Эленор был кратким и ясным. и хотя совсем сохранить бесстрастие она все же не сумела, но не сопровождала свою речь ни бурным волнением, ни неистовыми сетованиями. Чего нельзя сказать о ее слушательнице. Марианна смотрела на сестру с ужасом и безудержно рыдала. Эленор была осуждена утешать других не только в их горе, но и в своем собственном. Она всячески настаивала, что переносит его спокойно, и старалась доказать, что Эдвард, ни в чем, кроме опрометчивости, не повинен. Однако Марианна довольно долго не желала верить ни тому, ни другому. Эдвард представлялся ей вторым Уиллуби, раз уж Эленор призналась, что любила его всем сердцем, значит и муки ее столь же велики. Люси же стил казалась ей до того противной, до того неспособной покорить сколько-нибудь чувствительного молодого человека, что сначала она никак не хотела поверить в пусть и угасшую любовь Эдварда к подобной девице, а затем отказывалась найти ему извинения. Нет-нет, как можно хотя бы говорить, что это вполне естественно? И Эленор перестала ее убеждать, понимая, что признать, насколько это естественно она сумеет, лишь когда ей будет дано лучше узнать человеческую натуру. Она едва успела сказать про помолвку Эдварда с Люси, и о том, сколько времени они были помолвлены, как Марианна дала волю своим чувствам, и Эленор, вместо того, чтобы излагать события в их последовательности, очень долго успокаивала ее, умоляла не принимать все так близко к сердцу и опровергала обвинения, сыпавшиеся на Эдварда. Наконец, Марианна вернулась к предмету разговора, спросив. «Но как давно тебе было известно об этом, Эленор? Он тебе написал?» «Четыре месяца». Когда Люси в ноябре приехала в Бартон-парк, она очень скоро под секретом рассказала мне про свою помолвку. Взгляд Марианны выразил изумление, для которого она не сразу нашла слова. После долгого молчания она воскликнула. «Четыре месяца? Ты знала об этом уже четыре месяца?» Эленор кивнула. «Как? Все время, пока ты ухаживала за мной, в моем горе ты хранила в сердце такую тайну?» И я еще упрекала тебя в том, что ты счастлива. Но сказать тебе тогда, насколько ты ошибаешься, было невозможно. «Четыре месяца!» — вновь вскричала Марианна. «И ты была так спокойна, так весела! Но откуда брались у тебя силы? Из сознания, что я исполняю свой долг. Я обещала Люси сохранить ее тайну, а потому обязана была избегать всего, что могло бы намекнуть на истинное положение вещей». И я не имела права причинять моим близким и друзьям тревогу, рассеять которую было бы не в моей власти. Марианну это, казалось, глубоко поразило. — Мне часто хотелось разуверить тебя и маму, — добавила Эленор. И раза два я пыталась. Но убедить вас, не нарушив оказанного мне доверия, я не сумела. — Четыре месяца! И ты ведь его любила! — Да, но... Любила я не только его. Мне был дорог душевный покой других, и я радовалась, что могу скрыть от них, как мне тяжело. Теперь я способна думать и говорить об этом без боли. И не хочу, чтобы ты страдала из-за меня, потому что, поверь, я сама уже почти не страдаю. У меня есть опора, и не одна. Насколько я могу судить, горе постигло меня не из-за какого-нибудь моего безрассудства, и я старалась переносить его так, чтобы никого им не удручать. «Эдварда мне обвинять не в чем. Я желаю ему счастья в уверенности, что он всегда будет исполнять свой долг, и хотя сейчас, быть может, его и терзают сожаления, в конце концов он это счастье обретет. Люси достаточно разумна, а это надежная основа для всего лучшего в семейной жизни. Ведь какой бы чарующей Марианна ни была мысль о единственной и неизменной любви, и как бы ни провозглашалось, что все наше счастье навсегда зависит... От одного, единственного человека. Так нельзя, так не годится, так не может быть. Эдвард женится на Люсе. Он женится на женщине, которая красотой и умом превосходит очень многих. И время, и привычка заставят его забыть, что когда-то другая, как ему казалось, ее превосходила. «Если ты способна так рассуждать, — сказала Марианна, — Если, по-твоему, утрату самого драгоценного так легко восполнить чем-то другим, то твоя решимость, твое самообладание, пожалуй, не столь лишь удивительны. Они становятся для меня постижимыми. Я понимаю. Ты полагаешь, будто я вообще особых страданий не испытывала. Но, Марианна, четыре месяца все это тяготело надо мной, и у меня не было права никому открыться. Я знала, как глубоко опечалитесь вы с мамой, когда вам станет известна правда, и не могла никак вас подготовить. Мне рассказала об этом чуть ли не насильно, сделав мне своей наперстницей, тачья давняя помолвка разрушила мои надежды и рассказала, как мне чудилось, со злорадным торжеством. В ответ на ее подозрение мне следовало сохранять безразличный вид, хотя речь шла о том, что для меня было важнее всего. И так повторялось не один раз. Мне вновь и вновь приходилось выслушивать, как она описывает свои чаяния и торжествует. Я знала, что навеки разлучена с Эдвардом, и не узнала ни единой подробности, которая заставила бы меня подумать, не к лучшему ли это. Ничто не умолило его достоинство и не доказало, что он ко мне равнодушен. Я должна была сносить злобу его сестры и оскорбительное обращение его матери, терпеть кару за чувства, которое не могло подарить мне никакой радости. И все это происходило тогда, когда, как тебе известно, у меня были и другие горести. Если ты все-таки допускаешь, что и я способна чувствовать, то, конечно, сумеешь представить себе, как я страдала эти дни. Спокойствие, с какими сейчас говорю, утешение, какие я пытаюсь найти, все это плоды постоянных и мучительных усилий. Они возникли не сами собой и вначале не приносили мне никакого облегчения. Нет, марианна Если бы тогда я не была связана обещанием молчать, пожалуй, ничто, даже любовь к самым дорогим для меня людям не удержала бы меня от того, чтобы открыто показать, как я несчастна. Марианна совсем присмирела. «Ах, Эленор!» — воскликнула она. «Из-за тебя я себя навсегда возненавидела. Как безжалостно была я с тобой, с тобой, единственным моим утешением». опорой во всех моих муках, когда казалось, что ты страдаешь только со мной и из-за меня. И это моя благодарность. И так-то я тебе отплачиваю. Твоё благородство — горький укор мне. Потому-то я и порицала твое поведение. За этим признанием последовали нежнейшие ласки. Марианна была готова на все, лишь бы искупить свою вину перед сестрой, и Элинор без труда заручилась ее обещанием говорить о случившемся без малейшей горечи. При встречах с люси ничем не выдавать возросшие неприязни к ней, а если случай сведет ее с Эдвардом, выказывать ему всю былую сердечность. Уступки были велики, но уж если Марианна признавала себя неправой, никакие жертвы ее не останавливали. Обещание сдерживаться она исполнила безупречно. Слушая рассуждения миссис Дженнингс о случившемся, она ни разу не изменилась в лице, не возражала ей и даже трижды сказала «да, сударыня». Когда же та принялась хвалить Люси, она только пересела с одного стула на другой, а спазму в горле, которое у нее вызвало описание пылкой любви Эдварда, мужественно скрыла. Столь героическое поведение сестры внушило Эллинор уверенность, что сама она — выдержат любое испытание. Следующее утро принесло с собой новые мучения. Их брат почел необходимым нанести им визит, дабы с весьма мрачным видом обсудить ужасное событие, а также сообщить им, как чувствует себя его супруга. «Полагаю, вы слышали», — начал он с грустной серьезностью, едва опустился на стул, — «о возмутительнейшем открытии которое имело вчера место под нашим кровом». Они ответили ему лишь утвердительным взглядом. Минута была слишком опасной для слов. «Ваша сестра, — продолжал он, — страдала безмерно, как и миссис Феррерс. Короче говоря, это была сцена столь необоримого отчаяния. Но уповаю, буря все же пронесется, не сокрушив никого из нас. Несчастная фани Вчера у нее один нервический припадок тотчас менялся другим. Но не стану излишне вас тревожить. Донован утверждает, что особой опасности нет. Конституция у нее здоровая, решимость возобладает над чем угодно. Перенесла она все это с поистине ангельской кротостью. Она говорит, что никогда больше ни о ком хорошего мнения не будет. И неудивительно, после того, как ее столь коварно обманули. Столь черная неблагодарность в ответ на такую снисходительность, такое доверие. ведь она пригласила этих девиц погостить у нее только из доброты сердечной, только полагая, что они заслуживают некоторого поощрения, что они скромны и благовоспитаны, и будут приятными собеседницами. Ведь мы лишь поэтому, вопреки самому горячему нашему желанию, не пригласили тебя с Марианной пожить у нас, пока вы, милостивая государня, ухаживали за вашей дочерью, и так ее вознаградить». «Ах, я от всей души хотела бы», — говорит бедняжка Фанни с обычной своей сердечностью, «чтобы мы вместо них пригласили твоих сестриц». Тут он умолк, чтобы выслушать положенные изъявления благодарности, после чего продолжал. Что перенесла несчастная миссис Феррерс, когда Фанни ей все рассказала, не поддается никакому описанию. Подумать только. Она с истинно материнской любовью находит для него отличную партию. А он все это время тайно помолвлен совсем другой особой. Подобное подозрение ей и в голову прийти не могло. И тем более в отношении такой особой. «Уж тут-то», — говорила она, — оказалось, ей могла ничего не опасаться. Ах, муки ее были просто неописуемы. Однако мы обсудили, что следует предпринять, и в конце концов она послала за Эдвардом. Он явился. Но мне грустно рассказывать о том, что произошло. Все уговоры миссис Феррерс расторгнуть помолвку, подкрепляемые моими доводами и мольбами Фанни, оказались тщетными. Долг, сыновья и братская привязанность — все было забыто. Никогда бы прежде я не поверил, что Эдвард способен на подобное упрямство и бесчувственность. Мать открыла ему свое великодушное намерение. Если он женится на мисс Мортон, она передаст ему в полное владение Норфолкское поместье, которое после уплаты поземельного налога приносит чистый годовой доход в тысячу фунтов. И в отчаянии даже пообещала добавить еще 200 фунтов. А затем указала, какая нищета его ждет, если он не откажется от этого мезальянса. Ему придется довольствоваться собственными двумя тысячами фунтов, и пусть не смеет являться к ней на глаза. Пусть не только не надеется на ее помощь, но более того, пусть знает, если он попробует найти себе какое-нибудь доходное занятие, она постарается воспрепятствовать ему, насколько это будет в ее власти. Тут Марианна вне себя от негодования хлопнула в ладоши и вскричала. «Боже милосердный, неужели это возможно? — Ты вправе изумляться Марианне упрямству, перед которым бессильны даже такие доводы, — сказал ее брат. Твоё восклицание вполне естественно. Марианна собралась было возразить, но вспомнила своё обещание и промолчала. Да, да, — возобновил он свой рассказ. Всё оказалось тщетным. Эдвард говорил мало, но зато самым решительным тоном. Ничто не подвигнет его расторгнуть помолвку. Он сдержит слово, во что бы это ему не обошлось. Значит, — с грубоватой прямотой перебила миссис Дженнингс, не в силах доли молчать Он вел себя как порядочный человек. Прошу у вас прощения, мистер Дэшвуд, но поступил он иначе, я бы сказала, что он негодяй. Это дело имеет такое же отношение ко мне, как и к вам, потому что Люси Стилл моя родственница, и я убеждена, что в мире не найти девушки лучше и более достойной хорошего мужа. Джон Дэшвуд весьма удивился. но он был флегматичен, неуязвим к и предпочитал со всеми ладить, а уж тем более с обладателями приличных состояний, и потому ответил без малейшей досады. «Сударыня, я никогда не позволю себе отозваться непочтительно о от тех, кто имеет честь состоять с вами в родстве. И мисс Люси Стилл, не спорю, особо, возможно, весьма достойная, но брак этот, как вы сами понимаете, невозможен». Согласиться же на тайную помолвку с юношей, порученным попечением печеньям ее дяди, и тем более сыном столь состоятельной дамы, как миссис феррс это все-таки, пожалуй, немного чересчур. Но, впрочем, миссис Дженнингс, я вовсе не намерен бросать тень на поведение тех, кто пользуется вашим расположением. Мы все желаем ей всяческого счастья, а миссис феррс сначала и до конца вела себя так, как на ее месте вела бы себя любая нежная и заботливая мать. — Великодушно и щедро. Эдвард сам выбрал свой жребий. И, боюсь, тяжкий. Мурианна вздохнула, разделяя его опасения, а сердце элнор разрывалось при мысли, что должен был чувствовать Эдвард, пренебрегая угрозами матери ради той, кто ничем не могла его вознаградить за подобное благородство. — Но как же все это кончилось, сударь? — спросила миссис Дженнингс. — Сколь не грустно, сударыня! Самым прискорбным разрывом. Мать отреклась от Эдварда. Он вчера же покинул ее дом. Но куда он отправился и в Лондоне ли он, еще мне неизвестно. Ведь мы, разумеется, никаких справок наводить не можем. Бедный молодой человек. Что с ним теперь будет? Поистине, сударыня, весьма печальная мысль. Рождением предназначенный для столь обеспеченной жизни. Право... не представляю себе участи более злополучной. Процент из двух тысяч фунтов, кто способен прожить на них? И терзание при мысли, что он, если бы не его собственное безумие, через каких-то три месяца получал бы годовой доход в 2500 фунтов. Мисс Мортон ведь имеет 30 тысяч фунтов. Более тяжкого положения я вообразить не могу. Мы все должны ему сочувствовать, тем более, что не в нашей власти... хоть чем-нибудь облегчить его участь. «Бедняжка!» — скричала миссис Дженнингс. «У меня он всегда найдет стул и кров, как я и скажу ему, едва только увижу. Нельзя же допустить, чтобы он сейчас жил на свой счет в каком-нибудь захудалом пансионе или дешевой гостинице». Эленор мысленно поблагодарила ее за доброту к Эдварду, хотя и не могла не улыбнуться тому, как доброта эта была выражена. «Если бы он только соизволил позаботиться о себе в той мере, в какой его близкие желали позаботиться о нем», сказал мистер Джон Дэшвуд, «то уже занял бы приличествующее ему положение и ни в чем не нуждался. Но теперь никто не в силах оказать ему помощь. И ему готовится еще один удар, пожалуй, самый тяжкий». Его матушка в весьма естественном гневе решила немедля передать в собственность Роберту имени предназначавшееся Эдварду, если бы он вел себя достойно. Когда я расстался с ней нынче утром, она советовалась об этом со своим поверенным. «Что же», — сказала миссис Дженнингс, — «такова ее месть. Каждый сводит счеты по-своему. Но вот я бы не стала обогащать одного сына, потому что другой мне перечил». Марианна встала и прошлась по комнате. «Что может язвить молодого человека больнее, — продолжал Джон, — чем зреть младшего брата, владельцем имени которое должно было принадлежать ему самому. Несчастный Эдвард. Я всей душой ему сострадаю. После нескольких минут таких же сетований он встал, неоднократно заверил сестер, что недуг Фанни по его искреннему убеждению большой опасностью не угрожает, а потому им не следует излишне тревожиться, и, наконец, удалился, оставив своих собеседниц при едином мнении — во всяком случае, во всем, что касалось поведения миссис Феррерс, его с Фанни и Эдварда. Едва дверь за ним закрылась, как Марианна дала волю своему негодованию, и столь бурно, что Эленор тоже не сдержалась, а миссис Дженнингс и не намеревалась сдерживаться, и все трое с превеликим жаром принялись обсуждать и осуждать.